«Двинули. С Богом! По сторонам поглядывай. А Если что, кричи!» Я впереди, с автоматом наперевес, а сзади бородатый без оружия с солдатом на левом плече. «Отличная компания!» Доходим до перекрестка, не сдерживаюсь и поворачиваю голову назад. Над телами военных уже вовсю стараются голодные дворняги. Сегодня у них явно пир, и ее величество смерть оставила им хороший подарок. Надо быстрее шевелиться, а то переключаться на нас.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 Вот и угол дома. Сейчас и пристанище явит себя во всей красе. Делаю несколько шагов и выхожу из-за кузова автобуса. Хлопок. Земля в пяти сантиметрах от ноги взрывается фонтанчиком. Мозг мгновенно кидает тело на землю, переворачиваюсь и заползаю под защиту металла. Снайпер! Борода, не высовывайся! Поднимаю голову. Борода и не собирался высовываться. Лежит себе на земле, мордой в пол. Интересно, чё это он распластался? Его и не видно было. Над самым ухом раздается. Здоровенькие булы, хлопцы! Пытаюсь повернуться и получаю удар по затылку. Глава вторая. Вы уже извините, хлопцы, не признал. Где-то нисим виновато разводит руками. Старшой казав, что бандюки кружат рядом с оградой. Вот и пришлось мне дурню старому шукать, идти тишо к чему. Времена-то, нонечка, какие пошли. Ты от бандюков совсем спасу нет. Чтобы им собакам патру рюмку водки не давлось выпить. Прямо-таки много бандюков, отец? Борода опрокидывает очередную стопку мутной жидкости. Ух, хороша твоя горелка. Дашь рецептик? А то наши гонят непонятно с чего. Ты, кстати, шо, по мове соскучился? Сидим в бывшем директорском кабинете за массивным дубовым столом. Все не перестаю удивляться людям. Даже после войны в них не пропала тяга к роскоши.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 смотрят и слушают, делая оборот зрачками, едва заметное движение ушами. – И то, и другое. Борода моргает два раза. – Что делать? – Потягиваясь, разводя руки в их стороны. – Импровизировать. Русик взевает и на выдохе трясет головой. – Вот и поговорили. Импровизация, значит. Принятие решения, ориентируясь на ситуацию. Тоже неплохо. Во всяком случае, лучше, чем ничего. – Выспался?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 — отвечает Маска, протягивая мне непонятно откуда взявшуюся саперную лопату. — Это еще что за игрушка? — Копай, мясо! Ситуация патовая. С одной стороны, имею огромное желание засветить в голову наглецу. А с другой — устраивать разборки прямо перед логовом бандитов будет очень глупо. Забираю лопатку и начинаю делать подкоп под забор между несущими столбами. Земля, на удивление, рыхлая.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 Где-то я его уже слышал. — Что ж вы, хлопцы, встали на пороге? Негоже стоять в дверях храма. Не стесняйтесь, заходите. Фигура поворачивается. — Дед Анисим? Что вообще здесь происходит? — Предлагаю опустить оружие, ребятки. Грешно в храме Божьем с оружием стоять. — Ты как здесь оказался, ста... Язвительная речь...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 «Тут мы сами пришли. Вот и решил он через нас бандитское логово вычистить. Ещё этих двух уродов дал нам, якобы в помощь. Только чуется мне, что после зачистки нас бы тоже в расход пустили». «Сладко поёшь, Соловушка. Вроде и расклад правдоподобно выглядит. Только ты учти на будущее. У моего похода цель одна – ретранслятор. И в чьей-то подковерной грызне я за предел власти участвовать не собираюсь».